«Мы никогда не посмеем совершить ничего такого. Мы не смеем даже бросить вам вызов». «Ах, я устал слушать это. А что произойдет, узнай вы наши слабости?» Он не мог ничего скрыть, отвечая на вопросы господина. «Если это позволит нам сокрушить нашего врага, то узнав о его слабостях, мы это сделаем». «Вот видишь». «При всем уважении, приняв в расчет те элементы, что господин сочтет вредными, сделав из нас вассалов, нам точно можно будет найти полезное применение». «Я могу гарантировать, что как мозговой центр по работе с формацией, мы произойдем любого, покуда будем вместе. И, разумеется, нас можно использовать как солдат против врагов господина. Хотя ваша сила несравненна, число иногда также дает преимущество». Кунивелла отчаянно пытался показать, чего он стоит. Хм, это правда. У меня есть тема для исследования. Но, по словам ваших коллег, от которых я избавился ранее, никто не способен на такое. Так ли это?» Каждый имел приблизительное представление о том, кто и что изучает в группе. Они делились информацией, дабы избежать борьбы за ресурсы и дублирования усилий. Однако не было никаких гарантий, что каждый из них говорил правду. Даже сам Кунивелла имел свои секретные исследования. Возможно, подобные секретные материалы можно использовать как повод для переговоров. Если он ответит «каждый из нас располагает тайными исследованиями», Тогда господину придется расспрашивать каждого, что потребует от него усиления атак на организацию. Вероятно, остальные также подумали об этом, поэтому предпочли умереть, ничего не сказав. И именно поэтому господин не сомневался по этому поводу. Тогда как насчет того, если мы будем подносить установленную сумму каждый год, располагая огромными деньгами, вы могли бы привлечь на свою сторону больше живых для поиска своего ответа? «Я не нуждаюсь в деньгах». «Угу». Девочка рядом кивнула. Тогда, «Тогда почему вы велели мне вскрыть свою сокровищницу в самом начале? Разве это не странно?» В ответ на вопрос Кунивеллы господин небрежно пожал плечами. «Я просто высматривал редкие предметы среди твоих запасов». «Ах, я также пытался насладиться духом Искателя Приключений, собирающего сокровища после зачистки подземелья». Кунивелла был озадачен вложенным смыслом слова. «Дух Искателя Приключений? Неужели он решил истребить их всех ради подобного?» Конечно, он сражался бы изо всех сил, не будь над ним контроля. Разумеется, это не более, чем бессмысленная фантазия. «У меня есть еще вопросы к тебе. Покуда ты попал под мой контроль, придут ли другие члены организации спасти тебя? Или же эта крепость самоуничтожится позднее? Я хочу сказать, есть ли для нас неудобство оставаться здесь?» Трудно было объяснить, в чем могли заключаться эти неудобства, Исчезновение Кунивеллы заставит остальных подумать, что с ним что-то произошло, но кто вообще станет рисковать в подобной ситуации? Вероятно, все они придут, но не с целью спасти Кунивеллу или нападать на господина. Скорее, они согласят свою сдачу и попросят переговоров. При любом исходе ничто не сможет обернуться неблагоприятно для господина. Однако нельзя упускать из виду возможные трудности, последующие за этим. Таковых нет. Однако это верно на ближайшие пару дней или около того, Когда минует несколько дней, когда пройдет больше времени, весьма вероятно, что кто-то заподозрит неладное. Кроме того, на этой базе все еще присутствует управляемая нежить. Что станет с ней? Если они продолжат расхаживать по округе, то могут атаковать. Кунивелла находился под контролем, но только он. Впрочем, неживым созданием здесь сейчас это не отнесилось. Вероятно, они исполнят приказ убить незваных гостей, встретив господина. С другой стороны, сейчас, когда Кунивелла пребывал под контролем, прочая нежить, которую Кунивелла контролировал ранее, освободилась. Эти создания, должно быть, сейчас пытаются убежать и едва ли проявят враждебность. Так, если вопрос лишь в нежите здесь, я могу легко о них позаботиться, даже если она нападет вся одновременно. Не стоит беспокоиться об этом. Господин? Кунивелла склонил голову. Он уже понял это ранее, но услышав, как легко его господин говорит о своем могуществе, Кунивелла потерял слова. «Итак, теперь перескажи свои открытия номеру два. Поспеши». «Понял». Исследования нежити, членов тела бездны, заключались в их основной цели получить могучую магию. Хотя он сомневался, что девочка поймет, он все равно рассказал. В это время господин собрал все сокровища в магическое карманное измерение. «И на этом все». «Хорошо, спасибо тебе за труд. Итак, следующий вопрос. Расскажи мне все о членах организации, их способности, местоположение, область работ и так далее». Вот оно как происходило. Он использовал эту силу доминировать над другими, а затем заставлял их рассказать все, прежде чем уничтожить одного за другим. В прошлом все они действовали независимо, но теперь каждый обменивается информацией о своем положении с другими. Они все словно оказались связаны незримыми нитями, И вместо утомительного процесса сбора урожая, когда добыча проглотит наживку, господин остается только потянуть за нить и вытянуть всех разом. Он не желал говорить, но Кунивелла рассказал обо всем. Благодаря подавлению нежити он не мог чего-либо утаить или обмануть. Девочка иногда вставляла уточняющие вопросы по ходу разговора. Вероятно, так они сверялись с данными, полученными от уже мертвых членов. «Благодарю». Хотя господин выразил признательность Кунивелле за честность, Возможно, его слова имели иное значение. «Наконец, последний вопрос». Прозвучавший последний вопрос привело Кунивеллу в панику. Он еще никак не доказал свою полезность. И если все продолжится в этом духе, назревает худший конец. «Достаточно номер один». Девочка прервала его тоном, выказывающим усталость или истощение жизненных сил. «Этого достаточно номер один. В конце концов, я сама успела провести немало исследований. Теперь я понимаю». Ты ведь знаешь, что я имела в виду тогда, сказав, что уже два года как перестала следовать пустой мечте. Это по поводу священной девы солнца? Но это ведь не только для тебя, номер два. Я уже говорил тебе не один раз. Здесь есть и мои личные интересы. Это не для тебя, но для меня. Выражение на лице девочки было странным. Оно являло собой одиночество и счастье единовременно. Кунивелла не понимал, что это значит. Итак, я спрошу, известно ли тебе что-либо о том как пала страна Инверия, и все ее жители обернулись в зомби. Он тщательно перебирал все свои воспоминания по слову Инверия, но все, что он знал, что это была далекая страна. «Нет, мне неизвестно ничего». «Вот как. Тогда известно ли тебе хоть что-то о возможности вернуть кого-то из состояния зомби в нормальное, то есть сделать обратно живым? Неважно, сколь это маловероятно». Почувствовав, что пришло его время набить себе цену, Кунивелла, тем не менее, ничего не знал об этом вопросе. Не будь над ним полного контроля, он наверняка попытался бы сделать что-то для своего спасения, или солгал бы о намерении начать исследование на эту тему. Нет, не знаю. Но, говорят легендарные существа, такие как Лорды Дракона, могут знать о таком. Это имя всплывает часто. Большинство из этих существ парят в небесах, как сияющий Лорд Дракон. Кроме того, есть также, он огласил имена всех лордов драконов, о которых знал, но он не мог ни добавить, где они сейчас, ни даже существуют ли они вообще. Куневела чувствовал, что это его шанс, и отчаянно пытался продать себя. Если вы дадите мне время, я немедленно отыщу местоположение лордов драконов. Хорошее предложение, но я все равно собираюсь уничтожить тебя. Ответ последовал незамедлительно. Но, но почему? Разве я не могу быть полезен? Потому что позволить другим знать о нас слишком невыгодно. И потому что ты ничего о нас не знал, ты не мог придумать, как нам противодействовать. Но невозможно предать вас, если вы используете способность к подавлению над каждым. Действительно, так и есть. Но, как ты знаешь, есть пределы для подавления нежити. Как в наивысшем уровне, так и в общем количестве. Слишком много недостатков будет, если я позволю себе такую роскошь, как контроль над тобой. «Также нет никаких гарантий, что однажды ты меня не предашь». «Мы никогда не предадим!» «Разве я не объяснял тебе это только что?» Кунивела проглотил слова. Ему было нечего более продемонстрировать бессмертному существу перед ним, чтобы изменить его решение. «Итак, давайте положим этому конец». ЧАСТЬ 2 Сатору и Киина продолжили поездку в своей крытой повозке. Это была не та открытая повозка, которую они купили в Королевстве Инверия, где жила Киина, а та, которую не купили около года назад. Кстати, это уже четвертая такая повозка. Первая была уничтожена, вторая сожжена, а третью им пришлось оставить. Сидя вдвоем на месте кучера, Сатору держал поводья, а Киина рядом была с магическим Томом на коленях. Они болтали о пустяках, так обычно было, когда их путь пролегал через тихие равнины. Волосы Киина, опущенные до ее тонкой хрупкой шеи, развивались на ветру. Когда она попросила Сатору постричь её, он считал, что ей будет лучше надеть капюшон. Всё потому, что не было уверенности, что волосы не пропитаются запахом грязи и пыли в воздухе. Однако он ни за что не сказал бы это вслух. Ведь Кейна была в трудном возрасте. Если бы Сатору поднял эту тему, то она на душ щёки ответила бы лишь «Хм». Настроение Кейна было лучше, когда Сатору не относился к ней как к ребёнку. Поэтому он старался не заводить подобных разговоров. 40 лет она была одна. И еще пять они были вместе, ее склад ума должен был повзрослеть, однако она вовсе не казалась хмурой.